Глава 59. Тилбери-порт, Эссекс, Англия. 1949 год. Это была долгая ночь для Крига Эззу. Проследив за автомобилем Руперта Форбса, он издалека увидел, как Атлас Танет и его прелестная подруга входят в гостиницу «Вояджер», а потом занимаются покупками в городе. Он наблюдал за этой парой, пока они сидели вместе в порту, и Атлас рисовал портрет девушки, несомненно пылая от любви. Потом они вернулись в гостиницу, и Крик расположился на скамье у набережной не более чем в пятистах футах от входа в Войджер. Он всю ночь просидел там. Было ясно, что парочка решила отправиться в Австралию на пароходе Ориент, который должен был отплыть через несколько часов. Долгая ночь предоставила Эззу возможность рассмотреть варианты действий. Откровенно говоря, он не ожидал, что так просто выследит Танита. По какой-то причине на этот раз Атлант не стал скрывать свою личность под псевдонимом. Как странно и неосторожно с его стороны. На самом деле Крик не занимался активными поисками своего врага, посвятив свое время обхаживанию белой принцессы и привыканию к жизни в новом городе. Но судьба снова вмешалась. Похоже, так бывало всегда, когда речь шла о Батлосе. И их пути пересеклись раньше, чем ожидалось. Много лет Крик мечтал увидеть, как свет угасает в глазах Атласа, и в этих глазах отражается его лицо. Но во время войны Крик видел слишком много смертей. Жизнь за жизнью просто исчезали перед ним. Люди падали, как костяшки домино. Иногда он завидовал погибшим. По крайней мере, они были свободны от разрухи, окружавшей его со всех сторон. Крик пришел к выводу, что одной смерти для Атласа будет недостаточно. Нет, жизнь должна была стать наказанием для него. Теперь Крик жаждал, чтобы его брат испытал такую же обездоленность, какую он сам пережил со смертью матери. Эта боль была мучительной, и Кригу хотелось, чтобы Атлас страдал точно так же. Он лишь надеялся, что успеет отомстить, прежде чем Танет и его женщина поднимутся на борт Ориента. В противном случае он тоже будет вынужден проникнуть на судно и сопровождать их в Австралию. Его передернуло от этой мысли. Около девяти утра Тилбери-порт превратился в оживленное и многолюдное место. Крик поднялся со скамейки, купил газету и расположился на уличном перекрестке почти напротив отеля. Его сердце забилось немного быстрее в предвкушении грядущих событий, и он постарался успокоиться. «Да, это все, что нужно». В 9.25 утра Крик заметил высокую мускулистую фигуру атласа, выходившего из гостиницы со своим чемоданом. К несказанному облегчению Крига светловолосая женщина не последовала за своим спутником. Танет взошел по трапу и поднялся на борт. Через пять минут появилась блондинка с чемоданом и голубой картонной коробкой в руках. Это его шанс. Крик быстро направился к ней. Пользуясь газетой, как прикрытием, он сунул руку в карман пальто и достал пистолет системы Коровина. Сложенная газета надежно скрывала оружие, и Крик подходил все ближе, пока блондинка не оказалась на расстоянии вытянутой руки. Крик всю ночь обдумывал свой план и превосходно исполнил его. Он ухватил женщину за плечо и ткнул ей в спину ствол пистолета. Она беззвучно ахнула. «Только закричи, я пристрелю тебя», — прошептал он ей на ухо. Женщина кивнула. «Следуй за мной». Крик развернул ее и заглянул в испуганные голубые глаза. — Ну, здравствуй, моя милая! — воскликнул он. — Не ожидала увидеть меня здесь? Он обнял ее, нацелив пистолет ей в грудь. — Пожалуйста, не делай этого! — тихо сказала Элли. — Слишком поздно! — прошептал крик. Он снова развернул ее лицом к кораблю, твердо удерживая руку. — Ты пойдешь со мной! — Куда крик? — Объясню потом! — Что если я сейчас закричу? Вокруг много людей. Это неразумно. Прежде чем ты замолчишь, я успею подняться на борт и всадить пулю в голову Атласа, не говоря уже о той пуле, которая войдет в твой позвоночник. А если я просто откажусь сопровождать тебя? Опять-таки я поднимусь на борт и пристрелю его на месте. Куда бы ты ни собирался отвести меня, он найдет тебя. Я это знаю. Пусть попробует. А теперь пошли, моя дорогая. Подожди. — Дай мне написать ему послание. Крик фыркнул. — Послание? Хочешь объяснить, что с тобой случилось? Он рассказывал тебе, что я тупица? Это меня не удивляет. Нет. Ты хочешь сделать ему больно, да? Поэтому ты не дашь мне подняться на борт. Крик приподнял бровь. — Как проницательно с твоей стороны. Что может быть для него болезненнее, чем поверить в то, что я оставила его по собственному выбору? Я напишу ему прощальное послание. Тогда, по крайней мере, со мной будет покончено, а мучения моего жениха возрастут многократно. Крик обдумал ее предложение. Можешь назвать это моей последней просьбой. — Думаешь, я собираюсь убить тебя? Ты приставил пистолет к моей спине. Крик мрачно хохотнул. — Что же? Пиши свое прощальное послание. Элли наклонилась, чтобы открыть сумку, и достала лист бумаги и ручку из гостиницы. Крик смотрел из-за плеча, что она писала. «Вот. Этого будет довольно?» — Крик прочитал. «Как ты знаешь, знакомство с тобой было честью для меня. Рано или поздно, но я хочу избавить тебя от бремени заботы моей безопасности. Извини, навеки твоя, Элли. Где бы мы ни находились, живи своей жизнью, а я буду жить своей». Он кивнул. «Хорошо. Теперь мне нужно найти того, кто передаст мое послание». Что? Ну нет. Пошли, нам пора. В любом случае это была бесполезная идея. Он схватил ее за руку и потащил прочь. Ах, Элли выронила голубую коробку с шелковым платьем, но успела сунуть записку внутрь. Когда Эз затянул ее через толпу, Элли смотрела на пароход. Потом она в последний раз заметила любимого человека, который обшаривал взглядом пристань и окрестности. До свидания, любимый, прошептала она. Найди меня. Крик увел ее за несколько улиц от порта, где усадил в черный Роллс-Ройс. «Садись передо мной!» Элли подчинилась приказу, и как только она захлопнула дверь, Крик убрал газету, скрывавшую его пистолет. «При попытке к бегству ты будешь убита!» Элли тяжело дышала, но не утратила присутствие духа. «Куда мы направляемся?» Крик нервно рассмеялся. «Тебя удивит, если я скажу, что не заглядывал так далеко!» «В общем-то, да», — ответила она. Крик завёл двигатель и поехал, держа пистолет на коленях. «Он не делал того, в чем ты его подозреваешь, Крик. Он хороший человек, самый добрый из всех». Крик покосился на неё. «То есть он рассказал, кто я такой и почему преследую его?» «Разумеется. Мы знакомы с детства». «Правда?» — спросил Крик. «Значит, тебе тоже известно, каким самонадеянным интриганом он был». Или о чем то задумалась. — А знаешь, алмаз до сих пор у него. Он хочет вернуть его тебе. Если ты повернешь обратно, мы сможем получить его прямо сейчас. Крик изогнул бровь. — Алмаз до сих пор у него? — Клянусь жизнью. Крик как будто заколебался, но потом лишь сильнее вцепился в руль. — Даже если он не продал камень, это не оправдывает убийство. — Он не убивал твою мать, Крик. Это большевистские солдаты. «Молчать!» — взвизгнул крик. «Я вижу, что он затуманил тебе мозги своими байками. Атла станет безобразен так же, как ты красиво!» «Что ты собираешься сделать со мной?» Крик не ответил. «Если ты собираешься убить меня, лучше не тяни». Эззу покачал головой. «Я видел достаточно смертей. В убийстве нет надобности, если оно бесполезно. Тогда в чем состоит твой план?» «Ты же знаешь, что я хочу причинить Атласу как можно больше вреда». «И что с того?» «Я не собираюсь убивать тебя». «Ты понадобишься для другого».